Глава 16 -я. О том, что ведьмы тоже умеют краснеть. Сквозь сон я почувствовала, как мою тушку куда-то двигают, убедилась, что это Артур, и уснула дальше. Как же хорошо и спокойно. Поза оказалась так себе в плане удобства. Вокруг шумели бы советые голоса, иногда потряхивала. Одна нога замерзла, но я грелась на груди у любимого мужчины и была счастлива самым бессовестным образом проснулась на одной из остановок, даже сходила в специально отведенное место. Артур вручил мне бутылку теплой воды и маленький набор гигиенических принадлежностей. С остервенением почистила зубы, умылась прямо у обочины, переплела спутанные волосы в подобие косы, получила в руки горячую шаурму, принялась с урчанием ее поедать и даже почти проснулась. В который раз, отметив, что оборотни хорошо питаются, забиралась в грузовик уже посвежевший. Попутчики рассматривали меня с откровенным интересом. Даже как-то неловко стало. Это еще хорошо, что я вчера не накрасилась перед экзаменом, как в воду смотрела. Можно не переживать, что тушь размазалась, брови стерлись или губы на бок съехали. Тимея неделю назад устроила добровольно-принудительный салон красоты, всем покрасила ресницы собственноручно изобретенным составом, подровняла брови и даже сделала стрелки на глазах какой-то хитрой хной по усовершенствованному ведьминому рецепту. А также ощипала нас, как кур, заставила втереть мазь, чтобы минимум полгода волосы не росли, и сделала обертывание зельем для сияния кожи. Что касается волос, то им доставалось с самого начала курса. Темея экспериментировала с идеальным составом масок, а мы были подопытными ведьмами. Но грех жаловаться. Волосы густели на глазах. А у меня еще и светлели, приобретая такой редкий натуральный соломенный цвет, за которым обычно ходят в очень дорогой парикмахерский салон. Так что все рецептики я тщательно записывала в учебное пособие по зельеварению а некоторые маски уже и сама пробовала делать. Проблемы возникали только с доступом к правильным ингредиентам. Так что насчет своего вида я не особо переживала, а вот в душ хотелось ужасно. Я, конечно, воспользовалась влажными салфетками во время остановки, но провести немытый несколько часов в закрытом помещении с толпой мужиков, обладающих идеальным обонянием — сомнительное удовольствие. Лучше бы и дальше спала. Во сне такие вопросы меня не беспокоили. «Здравствуйте!» — пролепетала, я сев рядом с Артуром. И зачем-то покраснела. Смутилась от того, что это явно заметили, и покраснела еще сильнее. С мольбой посмотрела на Артура, но он то ли остался к ней глух, то ли не понял, что от него требуется. Но на помощь не пришел. Вместо этого сидел и довольно улыбился. Гад, красивчатый. «Надо же!» «Ведьма, которая краснеет», — начал один оборотень. «Редкий вид вымирающий. Среди своих вон чуть не вымерло», — хохотнул другой. «А с ней еще две свободные, видел?» «Брюнетка, ничего так. Только я принюхаться не успел». «Яхно, которое? Это точно краснеть не будет», — прокомментировал четвертый. «Так и я не романтические поэмы читать бы предложил», — вернул его собеседник, — Здоровенный лысый мужик с несколькими шрамами на лице и голове. «Давид, ты не преувеличивай давай, можно подумать, что ты читать умеешь», заржал один из сидящих вдали. «Это многое объясняет», — оскалился крепкий оборотень, сидящий напротив. На вид ему было лет сорок, даже седина пока не тронула волосы, но по паутинке морщинок вокруг глаз и взгляду можно было догадаться, что он уже далеко не юнец. А Помните последнее учение? На двери было написано выход, а Давид вышел через стену. А я все думал, почему. А теперь все встало на свои места. А мне через стену было ближе. Откинулся Давид на сиденье, подмигнул мне и окинул чересчур пристальным взглядом. В следующий момент я аж подпрыгнула на месте, потому что Артур рыкнул так, что будь у меня где-то на теле волосы, они бы точно встали дыбом. «А что, даже подмигнуть нельзя?» «Ай-яй-яй! Думаешь, ты три месяца хроводу вокруг нее водил, а Давид одним взглядом обойдется?» Поддел Артура другой оборотень. Я заметила, что они похожи. Перевела взгляд с одного на другого и убедилась. Явно родственники. «Еще один такой намек, и побежишь следом на своих четырех», ответил Артур, по-хозяйски обняв меня за плечи. «Вот тебя ночей и не спишь, а ты родного отца и на мороз». Притворно повздыхал родитель Артура, глядя при этом почему-то на меня. «Приятно познакомиться, Лейла», — пискнула я, чувствуя себя жутко неловко. «Сейчас окажется, что тут вообще все его братья, племянники и прочие родственники». «Лейла...» «Да, что-то я такое слышал», — протянул он, остальные оборотни просто грянули смехом, заставив смутиться еще сильнее. «Ведьмочка...» Познакомься, это мой отец Александр. Папа, это моя пара Лейла. Формально представил нас оборотень. Видимо, по принципу «лучше поздно, чем никогда». Спасибо вам большое за помощь. Извините, что доставили неудобства. Улыбнулась я, все еще смущаясь. Да что ты! Какие неудобства! Я столько глазадых визжащих ведьмаков в жизни не видел. Бальзам на мою старую душу. «Если ты еще раз решишь в историю вляпаться, то, милости просим, нам понравилось. По лесу побегали, ведьм полапали, даже вон консервную банку растрясли». Он хлопнул по обшивке тайфуна. «Чем мне развлечение?» «Не опять же, освободили», — пробасил Давид. «Так это были вы, а мне показалось, что мы с девочками...» Не удержалась я от шпильки. «Все-таки очень уж нагло меня разглядывал этот лысый». «Видел я эти двери. Пилочками вскрытые дилетантская работа. И в сигней совсем немного не дождался нормальной помощи», — оскалился он. «Работа, может, и дилетантская. Вот только оборотень ваш в кандалах сидел, а мы с девочками свои камеры сами повскрывали, пилочкой, одной на всех», — гордо вздернула я подбородок. «Ну вот, а я уж было начал переживать, что ведьма нам досталась бракованная, робкая и стеснительная, но фух, пронесло». Картинно вытер воображаемый пот со лба Александр, а я прикусила язык. «Ты ей пальц в рот не клади», — заметил кто-то. «Пусть Артур кладет», — раздалось из дальнего конца, и все опять грянули. «Мужланы». «Еще одна такая шутка, и возвращаться домой будете своим ходом уже все!» Спокойно, но твердо сказал Артур, и все замолчали, хотя улыбаться не перестали. «Артур, расскажи, пожалуйста, что произошло там?» «Есть ли пострадавшие? Вы нашли Сашу?» Я обернулась к своему мужчине и буквально утонула в янтарных глазах. Он был так близко. Его рука обнимала за плечи, и если бы не зрители, я бы не удержалась и набросилась на него с поцелуями. Повисла долгая, томительная пауза. «Что?» — как-то не в попад спросил он. «А?» — мысли разбежались в разные стороны. Остались только желания, и все неприличные. «Ты ж тут спросила?» После паузы проговорил он. Я попыталась сосредоточиться на том, что могла у него спросить, но в голове было пусто до звона. Хотелось только одного, поскорее остаться с ним наедине. «Мы скоро приедем». Наконец нащупала я подходящий вопрос. Кто-то в салоне опять прыснул, но я даже не обернулась. «Нет, часа через четыре». Почувствовала, как Артур накрыл мои пальцы свободной рукой, и от такого простого прикосновения в животе начался настоящий пожар. Подушечками пальцев, лаская загрубевшую кожу ладони, я, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Четыре часа. Целая вечность. А честно, я не выдержу смотреть на это четыре часа, со смехом сказал Давид. Тут так искрит, что впор задуматься о заземлении, а то как шибанет током. Добродушно проворчал кто-то. У вас берцы 5.11, тактикал. У них подошва антистатическая. Не задумываясь, ответила я. В кабине повисла тишина. Лейла занималась спецодеждой и обувью. Нашел необходимым пояснить Артур. И что, хорошие берцы? Задумчиво спросил один из оборотней, вытянув ноги вперед и разглядывая свою обувь так, будто видит впервые. Одни из лучших. Пришлось немного рассказать о типах, особенностях и моделях тактических ботинок. К сожалению, в военной экипировке я разбиралась хуже, чем в спецодежде для производств. Однако кое-что поведать все же могла. Когда тема исчерпала себя, а контакт был налажен, оборотни в красках рассказали, что происходило во время штурма. «Сашу с жаром не нашли, видимо, он увел ее раньше». В доме обнаружили семерых ведьм, при этом пятеро из них оказались в тяжелом состоянии, одна практически при смерти. К сожалению, восьмая умерла за несколько часов до момента, когда представители трибунала приступили к осмотру здания. Сам дом оказался непрост для проникновения. Ловушки, самовозгорающиеся комнаты, мины. Многие улики были уничтожены в тот момент, когда следователи вошли в дом. Однако доказательств нарушений закона собрали предостаточно. Одно только тело неизвестной ведьмы открывало большой простор для процессуальных действий, так как ее смерть явно носила насильственный характер. Но дом строили не для пыток и развлечений. Замученные ведьмы и женщины служили лишь приятными бонусами к основной сфере деятельности – изготовлению артефактов. и Евстигней им требовался, чтобы проверять на нем действие новых разработок и эффективность старых. Ведьмаки сделали все, чтобы оборотень не представлял для них опасности. В водопроводной воде содержалось зелье, мешающее перекинуться и туманющее рассудок. На наше везение к моменту встречи у него явно выработалась резистентность к этому составу, поэтому он был более-менее адекватен. Зато сейчас у него появились признаки синдрома отмены. Его связали и везли отдельно. В группу оборотней, собранную Артуром, входили врачи, которые остались в поместье для помощи пострадавшим и сопровождения их в специальную клинику. Найденные ведьмы пока не начали давать показания, но остальным уже выдали расписание вызовов на допросы. Мне предстояло встретиться со следователем 25 декабря. Так как отделения трибунала были и в Москве, и в Питере, меня пригласили на беседу в столицу. Артур сказал, что он был доволен составом рабочих групп, туда вошли достаточно компетентные ведьмаки и ведьмы. Оборотням он и так доверял беспрекословно. Многие побывали на месте лично. Высшие ведьмы были просто в ярости при виде освобожденных жертв. «Артур, а почему вы разделили нас по разным машинам?» «Мне показалось это разумным, тем более, что так мы стараемся соблюсти требования следователей». Никакого общения между вами до тех пор, пока вы не дадите исчерпывающие показания. Но ведь Эльвира с Тимеей едут вместе? Темея осталась в Питере. Мы все решили, что так будет лучше. Кроме того, она помогает в поисках Жары и Саши. У тебя есть версии, где они могут быть? Есть, я поделился ими со следователями и дознавателями трибунала. А как же Саша? Если с ней сделают то же самое, что с остальными, или убьют? С тревогой спросила я. А тебе есть до этого дело? Она вас опоила и сервировала врагам на блюдечке. Вы чудом остались живы и здоровы. И если у тебя была приличная защита, а Мадина интересовал их в качестве инкубатора, то Тимею Эльвиру ждала очень незавидная участь. Насколько незавидная, Яхно видела сама. Все клумбы у парадного крыльца заблевала, жестко ответил Артур. Саша не знала. Ей ждали дали слова ведьмака. Она считала, что дело только в артефакте. «Ты всерьез ее оправдываешь? Даже если дело в артефакте, она вас предала. Даже если так, это ее выбор. А я хочу помочь ей выкарабкаться из тяжелой ситуации, и это выбор мой. Я же не говорю, что мы снова будем подругами. Но я не хочу, чтобы ее мучили и избивали. Пожалуйста, помоги ее найти». Умоляюще посмотрела я на него. «Ее уже ищут. Причем куда более компетентные сотрудники трибунала. Я сообщу, если будут новости». Я прижала щекой к его плечу, раздумывая над ситуацией. Саша поступила с нами отвратительно. Но сейчас, прокручивая все наше общение, я не могла не признать, что она всегда действовала в своих интересах. В первую очередь, и не прятала этого. Даже подарки на Новый год вязала только себе. Саша не скрывала, что внимание ведьмаков для нее имеет большое значение и что она будет прилагать усилия, чтобы сойтись хоть с кем-нибудь из них. Да, она общалась со мной, но, если бы у нее был выбор, она бы с удовольствием присоединилась к компании стервятников. Она и не стеснялась того, что мечтала находиться в рядах элиты, а не изгоев. Получается, я тоже несу ответственность за то, что произошло? Приблизив к себе Сашу, я сама поставила свое благополучие под удар. Поделившись своими мыслями с Артуром, я надолго замолчала. «Мне с самого начала не очень нравилась Саша по твоему описанию, но я не хотел влезать в ваши отношения, не мог быть уверенным, что мое заочное суждение верно. Кроме того, твой круг общения был слишком ограничен. Я старался предупредить, но делал это слишком мягко». «Я бы все равно тебя не послушала, скорее всего». Грустно улыбнулась я. В салоне тайфуна повисла тишина. Кто-то дремал, кто-то сидел, уткнувшись в смартфон. Я привалилась к плечу своего оборотня и наслаждалась его близостью. Кажется, я все-таки проваливалась в сон, потому что остановка показалась неожиданной. Вздрогнув, я открыла глаза и с удивлением обнаружила полупустой салон. «Мы почти приехали. Ты как?» В ответ я сладко потянулась, разминая затекшую шею, и улыбнулась своему мужчине. Попрощавшись, нас покинули еще два оборотня. «Следующая остановка наша». Артур помог выбраться наружу, вместе с нами вылез Александр, закрыл двери и мощно стукнул по корпусу военной машины. Тронувшись, она оставила нас на расчищенной от снега дороги, ведущих к довольно большому дому с темно-серыми, почти черными стенами. В зимний парк озаряли фонари, дающие тепло и уютный желтый свет. На расстоянии метров восьмисот в одну и другую сторону виднелись еще два дома. К ним вели освещенные дороги если один был более-менее современным то второй кажется представлял собой огромный двухэтажный сруб это что бани у них такого размера однако вскоре дорога раздвоилась и волков старший свернул в сторону сруба окруженного деревьями наверное летом он просто утопает в зелени хорошего вечера дети Развлекайтесь!» широко улыбнулся александр перекинул рюкзак на другое плечо и махнул рукой до свидания попрощалась я, Артур же просто кивнул отцу. Четкой границы участков не было, но если территория вокруг сруба выглядела дикой и неухоженной, то дом, к которому меня вел Артур, был окружен потрясающе красивым садом. Несколько освещенных дорожек пересекали пространство, соединяя участки всех трех домов в единую территорию. Из-за темноты разглядеть в подробностях не получилось. Сам дом, а скорее коттедж, был построен в современном стиле, с огромными окнами от пола до потолка и резкими прямыми линиями дизайна. Выглядело это мощно, основательно и хищно. Поражало, насколько он подходил своему хозяину. Нижний этаж представлял собой глухую стену со входной дверью с одной стороны огромное открытое пространство с другой. Второй этаж нависал громадой, поддерживаемый только колоннами. Под ними располагалась летняя терраса, но сейчас мебель стояла в чехлах. Подойдя ближе, я рассмотрела другую часть постройки. Просторная, застекленная гостиная выглядела темно и мрачно, но я оценила задумку. Панорамные окна выходили на две стороны, делая комнату прозрачной насквозь. С той стороны дома раскинулась вторая часть освещенного парка. «Добро пожаловать домой, любимая!» «Тут очень красиво. Я даже не знала, что в России тоже так строят больше похоже на какую-то южную виллу, только цвет графитовый. Почему? Солнечные панели. Энергоэффективность зимой. Парк тоже освещается за счет солнечной энергии. К полуночи погаснет. Запасы энергии зимой хватает только на вечер. А летом? А летом отключаем сами, слишком светло от фонарей в домах по ночам. У отца еще ладно, а у нас с братом окна большие. В том-другом доме живет семья брата? А у тебя есть? У деда свои дела. Он живет в доме отца, когда приезжает. У него пара новая. Мы все ждем, будут ли еще дети. Они не так давно познакомились на Филиппинах. Он теперь большую часть времени там проводит, помогает ее родственникам, налаживает быт, больницу строит. Мы за него очень рады. Он словно помолодел вдвое. — И что же, у тебя будут новые сводные дяди? — улыбнулась я. — Хорошо бы. «Дом брата-отца чуть дальше в сторону от отцовского. Через лес есть проезд, но в темноте не видно. Мы с Артемом все надеемся, что отец тоже кого-то еще встретит. Мама давно умерла. Может, хоть от нас отстанет. Раньше они с дедом вдвоем нас третировали. Теперь малость полегче стала». «А почему у тебя заместитель Стас, а не отец или брат?» Артур так картинно закатил глаза, что я не выдержала и рассмеялась. Потому что все, что я им поручу, будет сделано не так, как нужно мне, а по-своему. А если я посмею возмутиться, меня тут же еще и жизни научат. Артем старше, на 15 лет. Про отца вообще молчу. Они оба вроде отошли от дел, но только дай им волю. Сейчас, когда племянники подросли, отец все больше поглядывает в сторону дел стаи. Но пока что я вожак, и ему приходится подчиняться. Но думаю, что на следующих боях меня ждет вызов и от него тоже. Артур открыл входную дверь с кодовым замком и пропустил меня внутрь. «А, Давид, он тебе не родственник?» «К счастью, нет», — рассмеялся Артур. «У нас традные отношения. Вроде бы соперничество много, но я точно знаю, что на него всегда могу положиться. В общем-то, если не я, то вожаком был бы он. Можно сказать, что на прошлых боях мне повезло его победить. А почему ты им интересуешься?» Нахмурился оборот и не положил руки мне на талию. «Понравился?» Сказано было тихо, но столько эмоций было за этим словом, что я даже растерялась. «Святые небеса, какой же он ревнивый!» «Нет, наоборот, поэтому и спрашиваю. Какой-то он нагловатый!» Передернула я плечами и с самым честным видом выдержала долгий пронзительный взгляд. «В общем, хорошо, что он не твой родственник». Артур расслабился и притянул меня к себе, помогая снять куртку. Разовшись, я с удивлением почувствовала, что полы теплые, как приятно. Ты голодная? Пойдем на кухню, там должна быть еда. Голодная, грязная, не расчесанная и уставшая. Можно мне сначала в ванную? Идем, провожу. Смотри, на первом этаже только гараж, кухня, кладовая, гостиная, мой кабинет и гостевой туалет. В моем кабинете тоже есть ванная, но маленькая. Там только душ. Все спальни и ванные на втором этаже. Направо мое крыло. Там моя спальня с гардеробной и двумя ваннами, и две детские с общей ванной. Налево гостевое крыло, там еще три спальни и три ванны. Кстати, Игорь с Мадиной тоже пока будут там жить. Но сегодня они переночуют у отца. А Эльвира? Пока у брата поживет. Вам нельзя пересекаться до допроса. Через два дня все переедут сюда. А твоего отца это не стеснит? И где они вообще? Они едут следом, развозят других оборотней по домам не переживай их проводят «Эльвира в курсе, мы с Игорем все ей объяснили. Я приставил к ней охрану. Ее никто не обидит. А на ближайшие день и... Две ночи дом только наш». Лукаво улыбнулся он. «Звучит так, как будто ты на что-то намекаешь», кокетливо ответила я и закусила губу. «Не намекаю, прямым текстом говорю. Надеюсь, что ты отдохнула в дороге, потому что в обозримом будущем я тебе спать не дам». Он заключил меня в объятия и прижал к себе. «Пошли, ты будешь купаться, а я готовить. Вещи твои наверху в гардеробной». «Ты их все-таки забрал из Стамбула?» — радостно спросила я. «Конечно, там же мой подарок на Новый год. Кстати, какой? Это сюрприз». Переплела я свои пальцы с его, пока он вел меня на второй этаж. Дом мне нравился. Он казался несколько необжитым. Ни картин на стенах, ни украшений, ни занавесок. Все лаконично и пусто. Наверху лестничная площадка заканчивалась небольшой гостиной. У каждого окна по широкому низкому подоконнику. Снаружи виднелся освещенный парк и лес. Вдалеке другие дома. Но сквозь темноту проступали лишь огни и нечеткие силуэты. Идеальное место, чтобы читать или просто смотреть в окно. Но удобные подоконники пустовали. Застелить бы их, положить подушки, разбавить серо-белую гамму интерьера. И стало бы уютно. Эй, это я уже тут мысленно обживаюсь, что ли? Пришлось одернуть себя. Тоже мне нашлась хозяйка Медной горы. Я пока в гостях. Подушки и коврики покупать мне не по статусу. Но внутри разливалось какое-то новое теплое чувство. И если уж быть с собой откровенной, то мне этого хотелось. И выбирать украшения, и обустраиваться тут. Но главное — иметь тот самый статус, который все это подразумевал и позволял. Идя следом за Артуром, я впервые в жизни подумала, что да, я хочу замуж, и детей тоже хочу, именно от этого мужчины. Может быть, не прямо сейчас, но если раньше такое казалось мне далеким и маловероятным, то теперь в этом немного чужом, большом доме мне захотелось создать свою семью».